Почему я не могла проводить все больше и больше времени в Малом Трианоне, где жизнь была гораздо веселее, в окружении друзей, которых я сама себе выбрала? Удар настиг меня внезапно. Я даже не знала о том, что матушка была больна. В мои апартаменты пришел Абат Вермон. Он сказал, что ему нужно поговорить со мной наедине. Его взгляд был блуждающим, губы подергивались. Я спросила, что случилось? Он ответил, «Ваше Величество, вы должны приготовиться получить известие о величайшем несчастье». Я поднялась, глядя на него в изумлении. Я увидела письмо в его руке и все поняла, Императрица, он кивнул. Она умерла, сказала я беспомощно, потому что уже поняла, что это правда. На меня нахлынуло чувство страшного одиночества, которого я никогда прежде не испытывала. Он кивнул. Я не могла говорить. Я оцепенела. Я ощущала себя ребенком, который потерялся и знает, что уже никогда больше не почувствует себя в безопасности. Но этого не может быть, прошептала я. Но он заверил меня, что все сказанное им, к сожалению, правда. Я не твердо произнесла. Прежде всего, я хочу остаться одна. Он кивнул и удалился. А я села на кровать и стала вспоминать ее такой, какой знала в Вене. Я видела ее отражение в зеркале, пока служанка причесывала ее волосы. Я словно снова чувствовала холодный венский ветер. Такого резкого и холодного ветра я не знала с тех пор, как покинула Австрию. Я представляла себе, как она склоняется над моей кроватью. А я... Притворяюсь спящей. Я словно слышала ее голос. Ты должна делать то. Ты должна делать это. Такое легкомыслие. Такая расточительность. Ты катишься в пропасть. Я дрожу за тебя. О, дрожи за меня, мама. Потому что без тебя я так одинок. Прошептала я. Пришел король. Он плакал вместе со мной. Прежде чем прийти, он подождал в течение четверти часа. Я услышала его голос передний, где ждал Аббат, уважаемое желание побыть одной. Мой муж сказал, «Благодарю вас, месье Аббат, за услугу, которую вы мне только что оказали». Тогда я поняла, что это он послал Аббата чтобы тот сообщил мне эту ужасную новость. Потом король вошел и обнял меня. «Моя дорогая», — сказал он, — «это так грустно для всех нас, и особенно для тебя. Я не могу поверить в это. Ведь еще совсем недавно я получал от нее письма. призналась я. «Да, конечно, тебе будет так не хватать ее письм. Я кивнула. Ничто уже не будет таким же, как прежде. Он сел на кровать рядом со мной и взял меня за руку. А мне казалось, что я слышу ее голос, предостерегающий меня, как она делала это на протяжении всей моей жизни. Ее голос словно говорил мне, что я не должна горевать, ведь со мной мой муж, моя дочь, и я, Не должна забывать о том, что Франции нужен дофин. Я приказала, чтобы при дворе был объявлен траур. Надела траурные одежды. Заперла в своих апартаментах. И не виделась ни с кем, кроме членов королевской семьи. Графини де Полиньяк и принцессы де Ламбале. И так в течение нескольких дней я оставалась в отдалении от двора. Я бесперерывно думала о ней.